Глава 26. На свободу. Мы переправляемся через порт. Хотя, как сказано, я не проболел и месяца, всё же, когда мне объявили, что я достаточно окреп для дороги, август был уже в полном разгаре, и чудесная теплая погода сулила по всем признакам ранний и обильный урожай. Денег у нас оставалось в обрез и теперь наша первая надобность была поспешать. Ведь если нам в самом скором времени не попасть к Ранкелеру или случись, что мы придем, а он ничем мне не поможет, мы были обречены голодать. К тому же, по Аллановым расчетам, первый пыл у наших преследователей, несомненно, прошел. И берега форта, и даже Стерлинг-бридж Главный мост на реке. Охраняются кое-как. «В военных делах, — говорил Аллан, — основное правило — идти там, где тебя меньше всего ждут. Наша печаль — форт. Знаешь пословицу? Дикому горцу дальше форта путь заказан». Теперь, если б мы вздумали сунуться в обход по истокам и сойти на равнину у Киппена или Белфрена, они только того и дожидаются, чтобы нас сцапать. А вот если двинуться на пролом, прямо по старому доброму стерлинг-бриджу, шпагой своей ручаюсь, нам дадут пройти свободно. Итак, в ночь на 21 августа мы добрались в Стратер к здешнему Макларену, родичу Дункана. И в его доме проспали весь день, а вечеру выступили в путь и снова без особого труда шли до утра. День двадцать второго мы пережидали в вересковых зарослях на Юмварском склоне, где неподалеку паслось оленье стадо. Десять часов сна под ласковым живительным солнцем на сухой горячей земле — Я такого блаженства не припомню. Ночью вышли к речке Аллен-Отер и двинулись вниз по течению. А взойдя на гребень холмистой гряды, увидели под собою все стерлинговское поречье, плоское, словно блин, посредине на холме город и замок, и в лунном сиянии крутые извивы форта. нус молвил алан. Не знаю, любопытно ли это тебе, но ты уже на своей родной земле. Границу горного края мы перешли в первый же час. Теперь бы только перебраться через эту вертлявую речку, и можно бросать шляпы в воздух. На Аллен-Отаре, невдалеке от того места, где он впадает в форт, мы углядели песчаный островок, заросший лопухами, белокопытником и другими невысокими травами, которые как раз скрыли бы человека, если б он лег плашмя на наземь. Здесь мы и сделали привал, на самом виду у стерлинговского замка. Откуда то и дело доносилась барабанная дробь, возвещая, что становится в строй какая-то часть гарнизона. В поле на одном берегу весь день работали жнецы, и слышалось теньканье серпов о камень, и голоса, и даже отдельные слова из разговора. Тут надо было лежать пластом да помалкивать. Впрочем, песок на островке был прогрет солнцем, зелень спасала макушки от припёка, еды и питья было в волю, а главное до свободы оставалось рукой подать. Когда жницы кончились с работой и стало смеркаться, Мы перебрались на берег и, полями, держась поближе к изгородям, начали подкрадываться к мосту. Стерлинг-бридж тянется от самого подножья замкового холма. Высокий, старинный, узкий мост с башенками вдоль перил. Легко понять, как жадно я разглядывал это прославленное в истории место, а для нас с Алланом — воистину врата к ко спасению. Когда мы его достигли... Луна еще не взошла. Вдоль крепости там и сям горели огни, и внизу, в городе, кое-где засветились окна. Вокруг, однако, царила тишина, и часовых на мосту было не видно. Я рвался вперед, но Алана и тут не покидала осторожность. «Похоже, тишь да гладь», — сказал он. «А все-таки, для верности, притаимся-ка мы с тобой, вон там» за насыпью, и поглядим, что будет. С четверть часа пролежали мы, то перешептываясь, то молча, и ни один из звуков земных не донесся до нас, только волны плескались о быки моста. Но вот мимо проковыляла, опираясь на костыль, хромая старушка, остановилась передохнуть неподалеку от нас, кряхтя и сетуя вслух на свои немощи и дальнюю дорогу. Потом стала взбираться на горбатый хребет моста. Старушонка была такая крохотная, а безлунная ночь так темна, что мы быстро потеряли хромоножку из виду, только слышали, как медленно замирают вдали ее шаги, стук костыля и нудный кашель. «Готово. Она уже на той стороне», — шепнул я. — Нет, — отозвал Салон, — шаги еще гулкие, значит, на мосту. И в этот миг раздался окрик. — Кто идет? Мы услышали, как брякнуло камни приклад мушкета. Скорее всего, солдат уснул на часах. И если б мы сразу попытались счастье, возможно, проскользнули бы незаметно. А теперь его разбудили, и значит, случай был упущен. «Этот способ для нас не годится», — прошептала Аллан. «Ни-ни-ни, Дэвид!» И, не сказав больше ни слова, ползком пустился назад через поля. Немного спустя, когда с моста нас уже никак не могли заметить, он снова встал на ноги и зашагал по дороге, ведущей на восток. У меня просто в голове не укладывалось, для чего он это делает. Впрочем, признаюсь, я был так убит, что мне сейчас трудно было чем-либо угодить всего минуту назад я уже видел мысленно как стучусь в двери мистера ран киллера чтобы подобно герою баллады заявить свои права наследника и вот я как прежде на чужом берегу затравленный бездомный и гонимый ну спросил я от тебе и ну сказал алан что прикажешь делать не такие они олухи как я думал — Нет, Дэви, форта мы с тобой еще не одолели, чтоб ему высохнуть и травой порасти. — Но для чего идти на восток? — спросил я. — А так, на удачу, — сказал Аллан. — Раз через реку переправиться не удалось, поглядим, может, с заливом придумаем что-нибудь. — На реке-то есть броды, а на заливе никаких. — Как же? — И броды, и мост вон стоит, — молвил Аллан. Да что в них толку, если кругом стражи? Речку хоть можно переплыть, сказал я. Когда умеешь, от чего не переплыть, возразил Алан. Только я что-то не слыхал, чтобы мы с тобой сильно блистали этим умением. Что до меня, то я плаваю вроде камня. Куда мне вас переспорить, Алан сказал я. Но все равно я вижу, что мы метим из огня до вполыми. Если уж речку перейти тяжело, так само собой, что море еще тяжелей Но есть ведь на свете лодки, — сказал алан если, конечно, я не ошибаюсь. Вот — Вот-вот и еще есть на свете деньги, — сказал я. Но коли у нас ни того, ни другого, какая нам радость, что их кто-то когда-то придумал? — Полагаешь, — сказал алан вообразите, да, — сказал я. «Дэвид», — сказал он, — «выдумки в тебе, кот наплакал, а веры и того меньше. Вот я, дай только пораскинуть умом, хоть что-нибудь да изобрету. Не выпрошу лодку насовсем, так на время возьму, не украду, так сам построю». «Как бы не так», — фыркнул я. «И потом главное — мост перейдешь, и он молчок. А на заливе, если даже переплывем...» «Будет лодка на той стороне, значит, кто-то ее привел, значит. Сейчас переполох по всей округе». «Слушай», — гаркнул Аллан, — «если я сотворю лодку, так сотворю и лодочника, чтобы отвел ее на место. Так что не докучай ты мне больше своим вздором. Знай себе, шагай, а уж Аллан как-нибудь подумает за тебя». Итак, всю ночь мы брели по северному берегу Поречья, под сенью Охилских вершин мимо Аллоа, Клакманана, Курлросса, который мы обходили стороной, и часам к десяти утра голодные, как волки, и смертельно усталые вышли к селению Лаймкилнс. Деревенька это примостилось возле самой воды, прямо напротив города Куинсферри, по ту сторону залива. На том и другом берегу Над крышами курился дым, а вокруг поднимались дымки других деревушек и селений. На полях шла жатва, два корабля стояли на якоре, по заливу, одни к берегу, другие в море, шли лодки. Все здесь радовало глаз. Я глядел и не мог наглядеться на обжитые, зеленые, возделанные холмы и на прилежных тружеников полей и вот. Так-то оно так. А все же дом мистера ран киллера где меня, несомненно, ожидало богатство, оставался по-прежнему на южном берегу. А сам я на северном, в убогом, не по-нашему сшитом платье, в кармане три жалких шиллинга, за поимку назначена награда, и единым спутником у меня человек, объявленный вне закона а халан вдуматься только», — сказал я. «Вон там меня ждет все, что душе угодно. Птицы летят туда, лодки плывут. Всякому, кто пожелает путь свободен, одному лишь мне нельзя. Прямо сердце надрывается». В Лаймкилнсе мы зашли в трактирчик, который от других домов отличался только знаком над дверью, и купили у миловидной девушки служанки хлеба и сыра. Еду мы взяли с собой в узелке, облюбовав шагах в пятистах заселением прибрежный лесок, где рассчитывали посидеть и закусить. По дороге я то и дело заглядывался на противоположный берег и тихонько вздыхал. алан же, хотя меня это в тот час не слишком занимало, погрузился в задумчивость. Но вот он встал на полпути. — Приметил ты девушку, у которой мы это покупали? — спросил он, похлопав по узелку. — А как же? — ответил я. — Девица хоть куда. — Тебе понравилось? — вскричал он. — Э, друг Дэвид, вот славная новость! — Ради всего святого, почему? — спросил я. — Нам-то что от того? «А вот что», — сказал алан и в глазах его заплясали знакомые мне бессинята. «Я, понимаешь, питаю надежду, что теперь мы сумеем заполучить лодку». «Если б наоборот, тогда еще пожалуй», — сказал я. «Это по-твоему», — сказал алан «Я же не хочу, чтоб девчонка в тебя влюбилась, Дэвид, пускай только пожалеет». А для этого вовсе не требуется, чтобы ты пред предстал красавцем. Дай-ка я посмотрю. Он придирчиво оглядел меня со всех сторон. Да, быть бы тебе еще малость побледнее, а, впрочем, вполне сгодишься. Не то калека сирой, не то огородное пугало, словом, в самый раз. А ну, направо кругом, шагом марш назад в трактир, Добывать себе лодку. Я, смеясь, повернул вслед за ним. «Дэвид Белфур», — сказал он, — «ты у нас на свой лад большой весельчак, и такая работенка тебе спору нет одна потех. При всем том, из любви к моей шкуре, а к твоей собственной и подавно, ты уж сделай одолжение, отнесись к этой затее серьезно» я правда собрался тут разыграть одну шутку да подоппле то у нее нешуточная повесили цена брата так что сделай милость заруби себе это на носу и держись соответственно случаю ладно уж сказал я будь по вашему на краю селения алан велел мне взять его под руку и повиснуть на нем всей тяжестью, будто я совсем изнемок. А когда он толкнул ногой дверь трактира, он уже почти внес меня в дом на руках. Служаночку, как того и следовало ожидать, кажется, озадачило, что мы воротились так скоро. Но Аллан, без всяких объяснений, подвел меня к стулу, усадил, потребовал стаканчик виски споил мне маленькими глотками, потом наломал кусочками хлеб и сыр и стал кормить меня как нянька, и все это с проникновенным, заботливым, сострадающим видом, который и судью сбил бы с толку. Ничего удивительного, что служанка не осталась равнодушной к столь трогательной картине. Бедный, поникший, обессиленный юноша и возле него отечески нежный друг. Она подошла и встала рядом, опершись на соседний стол. — Что это с ним стряслось? — наконец спросила она. — Аллан, к великому моему изумлению, накинулся на нее, чуть ли не с бешенством. «Стряслось — Стряслось! — рявкнул он. Парень отшагал столько сотен миль, сколько у него волос в бороде не наберется. И спать ложился не на сухие простыни, а куда чаще в мокрый вереск. Она еще спрашивает, что стряслось. «Стрясется, я думаю». «Что стряслось, скажет тоже». И, недовольно бурча себе под нос, снова принялся меня кормить. молот он еще для такого». — сказала служанка. — Куда уж моложе, — ответил не оборачиваясь Аллан. — Ему верхом бы, — продолжала она. — А где я возьму для него коня? — вскричал алан оборачиваясь к ней с той уже показной свирепостью. — Красть, по-твоему, что ли? Я думал, что от такой грубости она обидится и уйдет. Она и впрямь на время умолкала. Но мой приятель хорошо знал, что делает как непрост он был в делах житейских, а на проделке вроде этой в нем плутовства было хоть отбавляй. «А вы из благородных», — сказала она, наконец, — «по всему видать». «Если и так, что с того?» — сказал алан чуть смягчившись. «По-моему, помимо воли». При этом бесхитростном замечании. «Ты когда-нибудь слыхала, чтобы от благородства...» водились деньги в кармане. В ответ она вздохнула, словно сама была знатная дама, лишенная наследства. «Да уж», — сказала она, — «что правда, то правда». Между тем, досадуя на роль, навязанную мне, я сидел, как будто язык проглотил. Мне и стыдно было, и забавно. Но в этот миг почему-то сделалось совсем не вмоготу И я попросил Алана более не беспокоиться, потому что мне уже легче. Слова застревали у меня в глотке. Я всю жизнь терпеть не мог лжи, однако для Алановой затеи само замешательство мое вышло кстати, ибо служаночка бесспорно приписала мой охрипший голос усталости и недомоганию. «Неужто у него родни никакой нет?» Чуть не плача спросила она. — Есть-то есть, но как к ней доберешься? — вскричал алан Есть, родня, и притом богатая, и спал бы мягко, и ел сладкое, и лекари бы пользовали самолучшие А вот приходится ему шлепать по грязи и ночевать в вереске, как последнему за булдыги. — А почему так? — спросила девушка. — Это я, милый, открыть не вправе, — сказал Аллан, — а лучше вот как сделаем. Я насвещу тебе в ответ песенку. Он перегнулся через стол чуть ли не к самому ее уху и еле слышно, зато с глубоким чувством просвистал ей начало «Принц Чарли всех милее мне». — Вон что! — сказала она и оглянулась через плечо на дверь. — Оно самое! — подтвердил алан «А ведь какой молоденький!» — вздохнула девушка. «Для этого...» — Алан резнул себя пальцем поперек шеи, уже взрослый. «Эх, жалость была бы!» — воскликнула она, зардевшись, словно маков цвет. «И все же так оно и будет, если нам как-то не изловчиться», — сказал Алан. При этих словах девушка поворотилась и выбежала вон, а мы остались одни. алан очень довольный, что все идет как по маслу, я больно уязвленный, что меня выдают за якобита и обращаются как с маленьким. алан я больше не могу», — выпалил я. «Можешь, не можешь, а придется, Дэви», — возразил он. «Если ты сейчас смешаешь карты...» так сам еще, может быть, уцелеешь, но Аллану бреку не сносить головы. Это была сущая правда, и я только застонал от бессилия. Но даже мой стон сыграл Аллану на руку, потому что его успела услышать служанка, которая в этот миг вновь прибежала с блюдом свиных колбас и бутылью крепкого эля. «Бедняжечка», — сказала она и, поставив перед нами угощение, тихонько, дружески, как бы ободряя, коснулась моего плеча. Потом сказала, чтобы мы садились за еду, а денег ей больше не нужно, потому что трактир — ее собственный, то есть, вернее, ее отца, но он на сегодня уехал в Питтенкрив. Мы не заставили просить себя дважды, ведь жевать в сухомятку хлеб с сыром мало радости, а от колбасного благоухания просто слюнки текли. Мы сидели и уплетали за обе щеки. Девушка, как прежде, оперлась на соседний стол и, глядя на нас, думала что-то свое, и хмурила лоб, и теребила в руках завязки фартука. — Сдается мне, язык у вас длинноват, — наконец сказала она, обращаясь к Аллану. — Зато я знаю, с кем можно говорить, а с кем нельзя, — возразила Аллан я то вас никогда не выдам сказала она если вы к этому клоните конечно сказал он ты не из таких вот что я тебе скажу ты нам поможешь что вы и она покачала головой я не могу ну а если б могла сказал алан девушка ничего не ответила послушай меня красавица сказал алан файфе на твоей земле есть лодки я своими глазами видел две, а то и больше когда подходил к вашему селению. так вот если б нашлась для нас лодка, чтобы в ночное время переправиться в лотиан да честный малый не изболтливых, чтобы привел лодку на место и про то помалкивал две души человеческие спасутся моя От возможной смерти — его от верной. Не отыщется такая лодка, значит, остались мы с ним при трех шиллингах на все про всё. А куда идти, что делать, чего ждать, кроме петли на шею, верь слову, ума не приложу. Так неужто, милая, мы уйдем ни с чем? Ужель ты согласна покоиться в теплой постели и нас вспоминать, когда ветер завоет в трубе или дождик забарабанит по крыше? Ужель кусок не застрянет в горле, как сядешь за трапезу у доброго очага, и вспомнишь, что вот он у меня, горемычный, гложет пальцы с голоду да с холоду где-нибудь на промозглых болотах? Больной ли он, здоровый, а всё тащись вперед? Пускай уже смерть схватила за горло, все равно влачись дальше под ливнями по долгим дорогам. Когда же на груди хладных камней он испустит последний свой вздох, ни одной родной души не окажется подли него, только я, да Всевышний Господь. Я видел, что эти мольбы приводят девушку в смятение что она бы и не против нам помочь, но побаивается, как бы не стать пособницей злоумышленников. А потому я решился тоже вставить слово и унять ее страхи, поведав крупицу правды. — Вам доводилось слышать про мистера Ранкиллера из Ферри? — спросил я. — Ранкиллера? — Который стряпчий, — сказала она. — Еще бы! «Так вот, мой путь лежит к его порогу», — сказал я. «Судите же, могу ли я быть ли лиходеем?» «Я вам и более того скажу. Хоть жизни моей, по страшному недоразумению, точно угрожает кое какая опасность, преданнее меня у короля Георга нет сторонника во всей Шотландии». Тут лицо девушки заметно прояснилось, зато алан сразу помрачнел. «Чего же больше и просить?» — сказала она. «Мистер Ранкеллер — человек известный». И она поторопила нас с едой, чтобы нам скорее выбраться из селения и затаиться в прибрежном лесочке. «А уж во мне не сомневайтесь», — сказала она. «Что-нибудь да выдумаю» чтобы вас переправить на ту сторону. Ждать больше было нечего. Мы скрепили наш уговор рукопожатием, в два счета расправились с колбасами и вновь зашагали из лаймкилнса в тот лесок. Это была, скорее, просто купа дерев. Кустов двадцать бузины, до да боярышника вперемешку с молодыми ясенями. Такая реденькая что не могла скрыть нас от прохожих ни с дороги, ни со стороны берега. И, однако, как раз здесь предстояло нам сидеть до темна, утешаться благодатной и теплой погодой, доброй надеждой на избавление и подробно обсуждать все, что нам остается сделать. Всего одна незадача приключилась у нас — за целый день. В кусты завернул посидеть с нами бродячий волынщик, красноносый пьянчуга с заплывшими глазками, увесистой флягой в виске в кармане и бесконечным перечнем обид, учиненных ему великим множеством людей, начиная от лорда председателя Верховного суда, который не уделил ему должного внимания, и кончая шерифом Инверкиттинга которые уделяет ему внимание свыше меры. Понятно, мы не могли не вызвать у него подозрений. Двое взрослых мужчин забились на весь день в кусты без всякого видимого дела. Мы как на иголках сидели, пока он вертелся рядом и досаждал нам расспросами. А когда ушел, не чаяли, как бы самим поскорее выбраться отсюда — потому что пьянчуга был не из тех, кто умеет держать язык за зубами. День прошел все такой же погожий. Спустился тихий ясный вечер. В хижинах и селениях загорелись огни. Потом один за другим стали гаснуть. Но лишь незадолго до полуночи, когда мы совсем извелись и не знали, что и думать, Послышался скрежет весел в уключенных мы выглянули наружу и увидели, что к нам плывет лодка, а гребет никто иной, как сама девушка из трактира. Никому не доверила она нашей тайны, даже милому, хоть не знаю, был ли у ней жених. Нет, она дождалась, пока уснул отец, вылезла в окошко, увела у соседа лодку и самолично явилась нам на выручку я просто потерялся не зная как и благодарить ее, впрочем от изъявлений благодарности она потерялась ничуть не меньше и взмолилась чтобы мы не тратили даром времени и слов, прибавив весьма основательно что в нашем деле главное — тишина и поспешность так вот и получилось что она высадила нас на лотианском берегу невдалеке от каридона распрощалась с нами и уже вновь гребла по заливу Клайм-Килнсу. А мы словечко благодарности ей больше, молвить не успели в награду за ее доброту. Даже и потом, когда она скрылась, слова не шли нам на язык. Да и какие слова не показались бы ничтожны в сравнении с таким благодеянием, Только долго еще стоял алан на берегу, покачивая головой. — Хорошая девушка, — сказал он наконец. — Не девушка, Дэвид, а золото. И, наверное, добрый час спустя, когда мы лежали в пещере у залива, и я уже стал было задремывать, он снова принялся расхваливать ее на все лады. А я... Что мне было говорить? — Я... Она была такая простодушная, что у меня сердце сжималось от раскаяния и страх, от раскаяния, что у нас хватило совести злоупотребить ее неискушенностью, и от страха, как бы мы ни навлекли и на нее грозившую нам опасность.